Эпизод 4. Саша изучал вино, наклонял в разные стороны бокал, пригублял, болтал напиток во рту и говорил поэтому с паузами. Юра вышел позвонить по телефону. Артем вообще молчал, так как новости из мира IT были явно неуместны. Поэтому разговор происходил между Сашей и Виталиком. Жаль, конечно, что все так бестолково сложилось. Саша сделал большой глоток. — Не, ну просто в нашей стране современный танец не особо развит. А я этим увлекаюсь. Что-то сам выучил, что-то на классах приезжих хореографов. Но только кому -то здесь надо-то? Классику я не люблю. Не, я свое отрабатываю на сцене, меня все устраивает. А вот по подвалам танцевать не готов. Деньги за это особо не платят, стаж не идет. Виталик возразил. — Сань, кто тебе уехать мешает? — Ну вещи собрал и вперед. В Германию, Израиль, Голландию. Мест полно, где тебя с твоими возможностями будут по полной использовать. «Уехать? Виталь, уезжают трусы. Уезжают те, кто себя тут найти не может. А мне, значит, ну не судьба. Зато я дома тут, среди своих, говорю по-русски, дышу по-русски. Уехать любой может, а ты попробуй здесь проживи. Тот же на родине должен оставаться». Виталик усмехнулся. Это ты красиво сказал. Патриотично. Я даже поверил на какой-то момент. В смысле поверил? Саша прекратил изображать из себя Самелья, и Виталик, придвинув к нему кресло, высказался достаточно резко даже для друга. Сань, ты засал и загубил свою жизнь. Барышников и Рейф уехали вообще без шанса вернуться, понимаешь? И то не засали. Да, их я не оправдываю, они в чем-то предатели. Сань! Кого не предали? Виталь, страну свою, понимаешь? Педагогов, которых их учили. Товарищи, в конце концов. Может да. быть. А ты жизни предатель. Ну, своей жизни. Ты свою жизнь предал, понимаешь? Точнее, предаешь. Себя, свой талант. Саша сломал пальцами ручку, которую он крутил в руке и отрезал. У меня мама здесь. Это важнее. На Виталика этот аргумент не подействовал. И что? Ей хорошо от того, что ты Ну, в общем, там, где то есть. Думаешь, она счастлива? Мне вот другое говорила. Ты что, с моей мамой разговаривал? Да, на годовщине выпуска я с ней говорил. А почему ты мне не рассказал? Предъявил претензию Саша. Потому что она мне запретила. Спокойно ответил Виталик. Ну и что она тебе говорила? Сань, ты сам спроси, если не испугаешься. Ты же знаешь, что она скажет. Знаешь же. Человек должен жить там, где его дар кому-то нужен. Да, если нет дара. Дар есть у всех. Вообще, у любого человека есть дар. Как сердце, как почки, как легкие. Просто сердце у нас работает автоматически. А дар нужно активировать. Да? Виталий, а что ты свой дар-то не активировал? Не знаю. Не знаю, Сань. Наверное, тоже зассал. Но это другая тема. А ты бы мог. Ты же еще в что-то там пробовал. Было дело, было дело. Кстати, это, с чупа-чупсом с этим вашим. Она тоже на современном танце была повернута. Но ее выгнали, и как-то мне больше не с кем стало. А жаль, может, получилось бы, что... Вот Мы раньше на гастроли ездили, я в разные студии на классы приходил. Неплохо там. Помню, в одном городе даже пригласили на просмотр. Я пошел. Звали. Говорили, я у них лучшим танцором был бы. Ну а что, техника есть, школа есть, деньги неплохие. Не меньше, кстати, чем я тут получаю. Точнее, больше, раза в два. Артём вновь выскочил из своего радиотеатра и сказал Крис. «Крис, я что-то этого Сашу понять не могу». «Ну что за бредовые отмазы? Ну кто мешает уехать? Ты же вон звездой именно в современном танце стала. Да и ты говоришь, не одна такая». «Артем, ты когда-нибудь уезжал?» «Ну так вот. Насовсем. В другую страну. Это тебе не город поменять, понимаешь?» «Ну и не планету. Барышников, он и правда из СССР уехал, ничего». «Это Барышников. Так что ты не суди их строго». Артем как будто ждал этой фразы. Крис, он Барышников не потому, что танцевал как бог, хотя я в этом ничего не в смысле, а потому что смог пойти против течения. Взял и уехал, зная, что не вернется, и что назад дороги нет. В этом же вся суть. Но для этого не нужно обладать талантом, нужно просто решимостью. Я этого этого Сашу спросил, если контракт не подпишут, может все-таки поехать, а он, мол, уезжает трусы, контракт разрывать не собираюсь, я тут на хорошем счету. Кстати, знаешь, Крис, мне кажется, у него с этой Викой, с этим чупа-чупсом, что-то было вот у этого Саши.